Глава 11. Завтрак оказался невероятно вкусным. Хотя бы в этом я нашла большой жирный плюс, потому что дядя нас и близко так не баловал. Я набросилась на еду, совсем позабыв о правилах приличия. Просто очень хотелось есть. «Ты что, из голодного края?» — валежно фыркнул Алайф, допивая кофе. «Я не могла сейчас ответить, потому что жевала» ты боялась, что дядя сейчас ворвется в обеденный зал и выхватит из моих рук тарелку. Перевернет все ее содержимое мне на голову. Алаев скептически меня осмотрел, склонив голову на бок. «Да, ты худовата. Нужно тебя немного откормить». Цокнув, он что-то опять черкнул в своем блокноте. Потом встал из-за стола и направился к выходу. «Доедай. Я жду тебя возле ворот». Демьян назвал марку автомобиля «У меня перехватило дыхание». Его машина стоит целое состояние, и ее уже в ограниченном количестве выпустили для узкого круга миллиардеров. Ничего себе. Допив свой вкусный фруктовый чай, я поспешила вслед за Демьяном. Господином Демьяном? Мне, наверное, так теперь его стоит называть. Как рабыни к своему владельцу обращаются? Хозяин. Господин. О, великий! Не буду. Я просто сделаю все, что от меня требуют, чтобы спасти сестру и получить свободу. Только ради этого я веду себя покорно. Выхожу в сад и удивляюсь тому, что предстает перед моими изумленными глазами. Чисто райский оазис. Я давно лишилась такой жизни. Что ж, есть хоть крошечный шанс ее наверстать. Будешь вести себя хорошо, я буду щедрым. «Награжу тебя за покорность». Мужчина словно понял все мои эмоции, когда я разглядывала окружающие красоты, принадлежащие ему. Сказав мне это, Демьян юркнул в машину. Я тоже села следом за ним на заднее сиденье. Забилась в уголок, поерзав на дорогом кожаном покрытии, почувствовала бурные волны восторга, разлившиеся по венам. «Да, я отвыкла от такой роскоши». Совсем отвыкла и чувствуя себя бедной нищенкой, которой показали дивный мир. От всех этих богатств сердце ускорило ритм, а на глазах навернулась влага. Двигатель приглушенно зарычал, массивные кованые ворота медленно распахнулись перед нами, и автомобиль премиум-класса покинул территорию особняка одного из самых богатых мужчин страны. «Привыкай ко мне, к моему дому». Ты проведешь в моей власти достаточно много времени, Аврора. И да, я очень рад знакомству. Мы проехали совсем немного, как вдруг Демьян первым начал разговор и решил расставить все точки над «и», напомнив мне, кто он, а кто я. Указал место своей новенькой игрушки. Улыбнулся, как хищная акула, развалившись на сиденье. Широко расставил ноги. Руки раскинул на спинке кресла, нарочно оттеснив меня в угол. Спасибо, хоть на пол не посадил, как декоративную собачку. Мне хотелось спросить у него, помнит ли он тот бал. Хотелось знать, что он думал обо мне. Вспоминал ли? Может, все же поэтому он выбрал меня на роль суррогатной матери. Я его зацепила. Глупому сердцу хотелось, чтобы это было именно так потому что Демьян плотно в нем засел. Почему-то я ничего не могла с этим поделать. Но я все же постеснялась открывать рот без разрешения и показывать свои чувства, тем более. Ему плевать на любовь, ему от меня всего лишь нужен наследник. Он сказал это прямым текстом. Но на ладышке до сих пор чувствовались его нежные прикосновения, почти как дежавю. Не дожидаясь моего ответа, пока мы ехали, Демьян принесся рассказывать мне о том, что меня ждет. Рассказал совсем немного о себе, о своем бизнесе, о грехах Виктора, уточняя некоторые детали. Сейчас он был спокойным, меня его настроение устраивало. Когда он был таким сдержанным и не пытался меня задеть, я начала чувствовать себя хорошо до тех пор, пока не прозвучало это. «Разрешите мне задать вопрос?» «Задавай», — важно дёрнул плечами. Я сжала пальцами края платья и осмелилась спросить. «Всё-таки, почему вы взяли именно меня для вашей важной миссии?» Демьян вдруг резко подался ко мне, с грацией пикирующего ястреба к своей добыче, схватил за подбородок, сжал. Как-то голодно и будоражище взглянул мне в глаза самую их глубину. Выждал паузу, продолжал смотреть, не моргая и не дыша. От затылка к пяткам хлынул поток холодной дрожи. Не могу вынести этот мрачный взгляд, в нем есть что-то такое потустороннее, что заставляет меня бояться и уважать этого серьезного человека. У тебя бедра, что надо. Рожать будешь легко. быстрое чувство черство меня от себя. Сам открыл дверь и вышел на улицу. Меня охватила паника. Я жадно глотала воздух пересохшими губами, будто меня только что столкнули вниз с обрыва. Наверное, это была такая шутка. Черный юмор от господина Алаева. Значит, не хочет открыть мне правду? Думаю, что да. Его история сплошь покрыта тайным мраком. Он не хочет открыть мне «Свою ледяную душу». «Почему вы взяли меня?» «Сразу». «Не проверили, а только сейчас в клинику везете». Я бегу за ним следом по просторным и светлым коридорам клиники, едва поспевая. Какой широкий и быстрый у него шаг. Сразу видно занятой человек. «Твой муженек предоставил мне все документы на тебя. Ты ведь прошла врачей перед тем, как выйти замуж?» На ходу бегло отвечает он. Да, прошла. Дядя был в этом плане очень щепетилен. Неужели Виктор все мои анализы и результаты исследований Димьян успел передать? Я просто поражаюсь тому, что начинаю узнавать и осознавать, в какую странную ситуацию я попала. Для простых людей среднего класса такое вообще может дикостью показаться. А в нашем обществе еще нормально, когда тебя продают замуж, или вот так вот, как меня, исключительно для производства потомства. Демьян привез меня в частную престижную клинику, где меня осмотрели, опросили и назначили мне лечащего врача, который будет следить за состоянием моего здоровья и, если все получится, так же будет и в будущем вести мою беременность. Не хочу все это, но не могу по-другому. Слишком много власти надо мной. Если бы не сестра, возможно, я бы сбежала. Невозможно, а точно. А так они знают, где она находится, и с помощью нее будут мною манипулировать. Меня запугали со всех сторон, поэтому у меня просто не осталось выбора. Но я постараюсь что-нибудь придумать. Время еще есть. Нужно хорошо все обдумать. Главное, нужно как-то вызволить сестру из той гадкой тюрьмы для леди. А там можно и попытаться сбежать обследование подходит к концу. Это заняло немало времени, но, к счастью, все закончилось. Меня осмотрели специалисты, я сдала необходимые анализы, а потом Демьян посадил меня в машину. Он оглядел меня вальяжным взглядом, дернул левой бровью и, не спрашивая меня ни о чем, отдал приказ водителю. «В центре едем». Машина резво газанула, набирая скорость. Демьян подцепил пальцем мое убогое платье и брезгливо фыркнул. Черт, я просто мечтаю снять его с тебя и вышвырнуть в окно. Если бы не мой водитель и охрана, я бы давно это сделал. Ты меня позоришь. Девушка, которая будет носить моего наследника, не должна ходить в лохмотьях. Сейчас я куплю тебе все самое лучшее. Не проходит и 20 минут, как мы оказываемся внутри большого ультрасовременного торгового комплекса, преимущественно для людей с деньгами. Двигаемся вдоль бутиков с изящными, сказочно красивыми нарядами, сияющими за стеклом. У меня разбегаются глаза, сбивается дыхание от всевозможной красоты. Я смотрю на эти излишества, как на что-то такое неземное. «Выбирай все, что хочешь», — лениво говорит Алаев, махнув рукой, а сам смотрит в телефон. Решает свои важные рабочие дела на ходу. Интересно, почему он не уехал по делам, оставив меня с охранником. Я сначала обрадовалась, что это может что-то значить, но тут же опечалилась. Хозяевам нравится самим лично наряжать свои игрушки, чтобы приятнее было ими пользоваться. «Идем сюда!» Демьян царской походкой входит в один из бутиков. Я плетусь за ним следом, как вдруг... Мой взгляд падает на одинокую женщину, держащую в руках полупрозрачный контейнер с деньгами. Это волонтер. Она стоит напротив магазина и с тоской всматривается в лица прохожих, которые проходят мимо нее, словно она пустое место. «Аврора, не отставай! Тебе что-нибудь приглянулось?» Я отворачиваюсь, иду к Демьяну, но мои мысли остаются витать где-то там, позади. Я не могу перестать думать о женщине. Кажется, она собирает денежную помощь для онкобольных детей. На контейнере приклеены фотографии. Алаев видит, что я ступорю, поэтому, недовольно вздохнув, начинает просто идти вдоль рядов и сгребать понравившиеся вещи в охапку. «Я буду одевать тебя по своему вкусу. Будешь носить то, что я тебя куплю». Я пропускаю его слова мимо ушей. Мои мысли заняты совершенно другим. Я опять оборачиваюсь на женщину-волонтера, а потом на Демьяна смотрю, шагающего с толстым кошельком в кармане пиджака. Ничего себе, сколько он набрал. Это ведь целое состояние. Одного такого платья хватило бы, чтобы спасти чью-то жизнь. Он швыряет на кассу горы одежды, протягивая карту. Симпатичная грудастая продавщица тут же принимается кокетливо ворковать со столь ценным клиентом. Может, стоит что-то примерить, хлопает длиннющими ресничками она, «Времени нет. Если не подойдет, просто выбросим. Покуйте все быстро». «Поняла, конечно, как изволите, господин», заулыбалась продащица с бейджем Светлана. Я опять смотрю на Алаева и снова перевожу взгляд на контейнер с фотографиями несчастных детей. Не выдерживаю. Просто не могу иначе. По моим щекам едва ли не катятся слезы. Я хватаю за руку Демьяна, сильно ее сжимаю. «Пожалуйста, не надо. Ну, не нужны мне такие вещи. Можно купить одну вещь или две. Я ношу аккуратно. А эти горы мне за полжизни не сносить. Или можно купить что-то качественное, на подешевле. Давайте лучше эти деньги детям отдадим. Прошу!» И киваю в сторону волонтера. Алаев слегка приоткрывает рот, удивляясь, будто я великую чушь года сморозила. А консультантка Светлана... Еще шире рот открыла. Он мается с ответом. Не ожидал, наверное. Да, я не такая, Демьян. Я давно поменяла приоритеты в жизни. И не жалею. Это единственное, за что можно сказать спасибо дяде Баграму. Благодаря его жесткому воспитанию и ограничениям я переосмыслила свою жизнь и поняла, что есть вещи куда ценнее материальных излишеств. Ты серьезно? «Абсолютно. Взамен я обещаю быть послушной во всем. Ну, пожалуйста, давайте спасем детей». Я трясу его руку, глядя умоляющими глазами в его суровое лицо, и что есть сил, пытаюсь уговорить Демьяна принять мою просьбу. Он все еще не может вдуматься в мои слова, очень странным взглядом, каким-то даже рассеянным, на меня смотрит. Вскоре отвечает, отодвигая в сторону дорогие бренды. «Хорошо». «Идем. Но одежду мы все равно возьмем». Я заулыбалась. Впервые за длительное время. «Ничего себе». А потом выдохнула. Получила конкретный такой глоток адреналина. Я была почти уверена, что Демьян не согласится, да и вообще сильно на меня разозлится за то, что посмела перечить его святейшеству. Но его ответ приятно меня удивил и порадовал. Я не ожидала. Демьян лично подошел к той женщине и начал с ней общаться. Увидев его, она накрыла рот рукой и почти вскрикнула, будто к ней подошел сам Папа Римский. Алаев дал ей визитку, вписал в блокнот ее контакты и попрощался. Глаза женщины загорелись надеждой, и она заплакала. Я и сама почти заплакала, когда увидела ее слезы. Она бросилась с объятиями к Демьяну, на охранники... Ее быстро оттеснили. Пошли. Довольно. Я киваю, утирая слезы и свечусь от счастья. Демьян берет меня за запястье, едва касаясь его пальцами, и ведет к выходу из торгового центра. — Что ты такое, Аврора? — хмыкает он, дернув уголком соблазнительных губ. Я просто пожимаю плечами. Просто... просто мне очень сильно жаль этих детей. Поверьте, человеческая жизнь не знает цены. А все эти тряпки — бесполезное барахло. Их на одном заводе с дешевыми вещами делают, а потом продают в тридерга под именем бренда. Мы платим лишь за рекламу и за бирку. Демьян фыркнул. Смелое заявление. Нужно места проверенные знать. Интересно. А глаза злобного, никогда не улыбающегося демона потеплели. После этого случая он стал смотреть на меня иначе и долгое время не повышал голос. С ума сойти. Зимьян отвлекся, глянув на часы, когда мы спустились с эскалатора. Как раз в этот момент у меня заурчал живот, причем так конкретно, с душой и эхом на три метра вперед. демьян резко затормозил. Это что такое? голодное Ага. Он разозлился, гаркнув. «Ну и чего терпишь тогда? Почему мне не сказала?» Я опустила глаза, чуть-чуть сутулившись. «Привыкла так. При дяде могла сутками ничего не есть. Мой организм уже к такому приспособился». Демьян схватил меня за руку и потянул в сторону сияющего огнями ресторана, запах рядом с которым стоял просто мучительно нереальный. «Ладно, пошли. Сейчас как следует тебя накормлю».